На основании предположения о ложном признании и выяснить, где и как он получил информацию. Зигмунду не было нужды напоминать о вероятности самооговора. Более 30 человек признались в знаменитом убийстве Чёрного Георгина в Лос-Анджелесе. Некоторые ложные признания были получены под давлением с целью закрыть дело, но были и признания иного рода добровольные. Зигмунд думал о мотивации известности, о жаждущих славы. Генри Ли Лукас, сознавшийся в шести сотнях убийств, хотя имелась только одна улика в трёх из них. Джон Марк Кар, сознавшийся в убийстве Йона Беннета Рэмси, хотя его ДНК не совпадала с ДНК с места преступления и не нашлось ни одного документа, свидетельствующего о том, что он хоть раз бывал в Колорадо, где произошло убийство. Роберт Чарльз Браун, Лаверн Павлинак. Эти двое были настолько убедительны, что их отправили за решётку, до тех пор, пока не нашли реального преступника. Список длинный. В деле Линча все как будто гораздо проще, на первый взгляд. Очевидные доказательства его вины вкупе с тем, что можно посчитать за одержимость убийствами ШС-66, а еще отсутствие доказательной поддержки у общественного защитника и угрозы смертного приговора. С таким набором, казалось бы, признания и наилучший выбор. Можно предположить, что Флойд Линч – убил женщину, найденную в его грузовике, или нашёл её уже мёртвой, как утверждал в начале. Или он фанател убийствами ШС66, а когда его припёрли к стене, решил взять ответственность на себя. И вуаля. Придурок отправляется в тюрьму, а выродок остаётся на свободе. Однако главное отличие этого дела и главное загвоздка, каким образом Флойд Линч узнал подробности, скрытые от общественности. Если исключить невероятное совпадение, что кто-то внутри аппарата бюро сообщил детали ему, остаётся лишь одно: он знает убийцу. С момента последнего убийства минуло полных 7 лет, сказал я в надежде, что Зигмунд поддержит меня. Но ну, с того убийства, о котором мы знаем, возразил Зиг. Он мог просто поменять место совершения преступления и способ. И не исключено, что в данный момент планирует следующее убийство. Или же на время затаился, как гримслиппер. Ему пришлось напомнить мне о парне из Калифорнии, прозванном так за то, что убил первую половину своих жертв в середине 80-х, затем после длительного перерыва, начиная с 2002 года, вторую. Я застонала. Не отнекивайся, ты ведь уже прокрутила в голове этот вариант. Кроме того, киллер Шоссе 66 отлично владеет собой. Он мог выжидать ровно год, прежде чем снова убить. Откровенно говоря, это ещё один пункт против того, что линче убийца. Я не вижу в нём человека, обладающего самоконтролем. Зигмунд взял со стола какую-то папку. Мне подумалось, что в ней сравнительная характеристика, подготовленная Колман, и с непроницаемым выражением уставился на неё. Что интересно, думает реальный убийца? Насчёт этого маленького человека, который узурпировал его славу. Это или загонит маньяка глубже в нару, или вдохновит его вновь насладиться славой. Стингер, езжай, Колмен. Он был прав, именно об этом я и думала. Спасибо тебе за помощь. Я перестала ковырять за усеньницу, едва удерживаясь от желания поведать Зигу о настоящей помощи, в которой сейчас нуждалась Зигмунд. Ну как видишь, я всё ещё здесь. Может так быть, что кто-то, кого мы посадили, освободился условно-досрочно, а нас не уведомили? Он подумал и ответил «Нет, они никогда не забывают сообщать нам». А что? Да так, просто думаю. Я полагал, и Зигмунд первым из нас закончит разговор, но он так не сделал. «А теперь о том, чего я не знаю», — сказал он. «Ты не такая, какой была, когда я приезжал к вам». «То есть?» Могу сказать, что ты порядком встревожена. И дышишь чаще, чем обычно, как будто работает одно лёгкое. Тебя так крепко расстроила вероятность того, что Ленч не убийца, чувствуешь свою вину? Нет, у меня проблемы с мёртвым парнем, который, полагаю, каким-то образом связан со всем, о чём мы только что переговорили. Я так страстно хотела рассказать об этом Зигмунду, что чувствовала, как во рту уже формируются слова. И пришлось крепко сжать зубы, чтобы не дать им вырваться. В Зигмунде было нечто такое, что просто вынуждало тебя сознаться и покончить с неопределённостью. И потом он может помочь мне выяснить, кто охотится на меня. Вместо того, чтобы сдаться, я неожиданно для себя изобразила жалкую пародию на небрежное пожатие плечами и хлопанье ресницами. Нет, знаешь, кроме ощущения, что мне крепко заморочила голову вся эта ситуация. и закипающей ненависти при мысли о необходимости рассказывать Заку, что убийца его дочери все еще гуляет на свободе, ничего, ничего такого».